4 сентября, 1605 год, Рождества Христова, день 90-й, утро, Крым, Бахчисарай, Ханский дворец. Княжна Елизавета Волконская-Серегина, штурм-капитан ВКС Российской империи. Я все никак не могу опомниться от того факта, что теперь я не девушка со стажем и ветром в голове, а серьезный человек. Жена очаровательного нахала и мать не менее очаровательного малыша. И пусть по большей части им занимаются остроухие няньки и кормилицы, которые генетически приспособлены к тому, чтобы проявлять к ребенку всяческую заботу, но все равно каждый раз, когда я беру маленького на руки, то испытываю совершенно непереносимое чувство материнского счастья и любви. Ведь он, мой дорогой, моя крошечка и моя кровиночка, одновременно часть меня и моего очаровательного нахала, По крайней мере, носик у него весь в папу, а когда ему что-то не нравится, он точно так же комично хмурится, прежде чем заплакать. Несмотря на то, что я снова вернулась на службу, штурмоносец сводить все равно кому-то надо, я взяла себе за правило проводить с моим маленьким Сереженькой не менее половины суток. Ведь все-таки именно я его мать. Конечно, он часто просыпается ночью и будет меня своим отчаянным криком, но это не страшно. Отостаюсь потом на работе. Шутка, между прочим, как раз в стиле моего очаровательного нахала. Единственное, что меня сейчас огорчает, так это то, что Серегин-старший находится в походе. И видимся мы с ним исключительно во время моих визитов в марширующее войско Михаила Скопина-Шуйского они случаются не так часто, как бы хотелось. В остальное время я совершаю вылеты на воздушную разведку, а еще, как самый продвинутый и высокотехнологический специалист, по многу общаюсь с псевдоличностями неумолимого, особенно с Секстом Корвином, Септимом Цигнусом, Децимом Интуитусом, а также навигатором Викторией Кларой и инженером Климом Сервином. Как-никак они мне коллеги, хотя Валерия Клара, например, специалист в основном по межзвездной навигации. А из пилотов мне наиболее близок Септим Цигнус, чья специализация транспорто-десантные корабли и тяжелые бомбардировщики, по размерам схожие с моим бактерем. Секст Корвин специализируется на маневренном одноместном кораблям от легких посыльных ботов и истребителей до тяжелых штурмовиков, а обязанность Децима Интуитуса пилотировать сам неумолимый, чудовищную громадину с не менее чудовищной инерцией. Я бы так не смогла, тут действительно нужна сверхинтуиция. Не зря же мой очаровательный нахал дал фамилию Интуитус безымянному тогда третьему пилоту неумолимого. Что касается Клима-Сервия, то ему по профилю ближе прапорщик Пехотский, но я тоже вынужден с ним общаться, так как без его пояснений невозможно понять, как вообще все это функционирует. Любой профессор петербургского технологического кузницы кадров для нашей военной и аэрокосмической промышленности за право общения с Климом-Сервием отдал бы левую руку и правую ногу в придачу. Но общаться с Климом приходится мне. Это нелегко, потому что физику в летном училище у нас давали галопом по Европам, лишь бы мы в вопросах науки не были совсем безграмотными. А тут, что ни объяснение, то темный лес. И Андрюш Пехотский не помогает, потому что плыть начинает через 10 минут после меня. Этого мало, потому что Клим Сервий на профильную тему способен общаться часами. Кроме того, все псевдоличности в разговоре строго соблюдают субординацию, ведь я для них – ее императорское величество, а мой завернутый в пеленки малыш – наследник цесаревич. И пусть наша империя пока состоит из одного лишь только неумолимого, но надо сказать, что это достаточно весовый капитал, как и преданное лично моему мужу пятидесятитысячное войско а также подчиненные ему эксклавы в трех мирах, каждый из которых имеет важное геополитическое значение. Но я к этому еще не привыкла, и, попадая на неумолимый, каждый раз сдрагиваю от крика виртуального дежурного офицера Государня императрица и наследник Часаревич на борту!» И каждый раз я спрашиваю себя «Это обо мне?» Сам Серегин, по-моему, относится к своему императорству несерьезно-наплевательски. Мол, хочется псевдоличностям считать его императором Вселенной, ну и пусть. Сам неумолимый для него пока нечто среднее между большой игрушкой и обузой, на которую надо тратить свое драгоценное время. Поэтому после того, как я оправился от родов, он с удовольствием спихнул эту обязанность на меня а я со своим опытом офицера императорских вкс видела что неумолимое это нечто большее чем представляется моему мужу в его памяти имеется вся добытая построившая его цивилизации навигационная информация о нашем и двух ближайших галактических рукавах с указанием приходных для колонизации планет и базовых миров нечеловеческих цивилизаций От того, что мы теперь находимся в другой группе миров, базовая структура, окружающая нас вселенной, меняться никоим образом не должна. Я бы с удовольствием прошвырнулась по ближайшим звездным окрестностям, заглянув в гости к не самым опасным соседям. Но, ну, во-первых, для этого необходимо разрешение моего мужа, без этого неумолимо не тронется с места а во-вторых, требуется дождаться, пока трудами Клима-Сервия, техническое состояние неумолимого, изумеренно плохого превратится в хорошее, а еще лучше в отличное, без изъянов. Ответ на первый вопрос в ближайшее время скорее отрицательный. Космические путешествия на данном этапе Серегин считает ненужным баловством. Мол, сначала необходимо выйти на самый доступный нам верх, и решить проблемы его родного мира, на что потребуется достаточно много времени, а уже потом развивать межзвездные путешествия. Примерно столько же времени понадобится и нему сервию для завершения цикла восстановительных работ, ускорить который может только доступ к какому-нибудь высокотехнологическому и промышленно развитому миру, вроде моего собственного. Кстати, в последнее время у меня появились двое маленьких сторонников. Межзвездными путешествиями заболели Митя и его подружка Ася. Они так же, как и я, хотят летать к звездам, видеть новые миры и встречаться с представителями нечеловеческих цивилизаций, некоторые из которых выглядят как продукт генетических экспериментов над представителями человеческой расы, потому что иначе у них и у людей не могло бы быть общего потомства а библиотека неумолимого утверждает обратное. Но сегодня я собираюсь отправиться на неумолимые Несаси и Митий и не для того, чтобы порыться в библиотеке и помечтать о будущих полетах к далеким мирам. Сегодня моим спутником будет Дима Колдун. В прошлый раз Крим Сервис заинтересовался вопросом о том, что такое магия и, соответственно, магическая энергия, которые в нашей команде пользуются каждый второй, а наука их мира и не подозревала о существовании этого явления. И вот и пришлось вести к нему для беседы одного из самых квалифицированных наших маг.